С трудом сумев высунуться в окно, Ренар мучительно сощурил глаза. Ему открылся нечёткий вид на заросший травой двор особняка. Расплывчатые фигуры, одна в чёрной сутане, другая в обычной коричневой рубахе и грубых штанах, схлестнулись в смертельной схватке во дворе, и, похоже, вот-вот кто-то из них мог совершить смертельную ошибку. Господи, прошу тебя, помоги мне, возмолился Ринар, накладывая стрелу и натягивая тетиву лука. Только бы не промахнуться, только бы не промахнуться. Тихо "Танк", тетивы всклыхнуло воздух возле Ринара. Фигура в чёрной сутане выронила меч и, вскрикнув, упала на землю.